Иран, Турция, Афганистан и их удивительная история. Иран. С древнейших времен Иранское Нагорье было заселено племенами Парсуа. Это слово перешло от греков как Персы. Создатели Первый Царь могущественного Персидского Царства Кир и его преемник Камбис и Дарий объединили все иранские племена. Территория Персии быстро достигла размеров в половину Европы, занимая всю Малую Азию, Вавилон, Сирию, Палестину, часть Средней Азии. На иранских землях почти не было больших рек и плодородных долин. У царей династии Ахеменидов суровых воинов, было высокое понятие о своем предназначении. В знаменитой бахистунской надписи, вырезанной на скале тысячелетия назад, сказано – Обязанность царя – наказывать неправдую ложь, награждать друзей, карать врагов и под защитой верховного бога Ахура Мазды давать всем странам законы. Пришедший к власти в 522 году до н.э. Дарий I разделил страну на области – Сатрапии во главе с царскими наместниками – Сатрапами, обладавшими большой административной властью. Неоднократные восстания Сатрапов подрывали мощь государства. Сатрапов меняли, казнили, за ними учреждали тайный надзор, но восстания повторялись снова и снова, и некоторым правителям удавалось отделиться от центральной власти. Распаду империи ахеменидов способствовали и поражения, понесенные Персией, в период пелопонесских войн – 492-449 годов до н.э. Особенно большой вред династии принесло поражение при Фермопилах, где громадное персидское войско с помощью обмана победило 300 героев – спартанцев царя Леонида. «Персов так много, что они своими стрелами затмят солнце», – говорили посланцы царю Леониду, предлагая ему сдаться. «Тем лучше, мы будем сражаться в тени», – ответил спартанский вождь. «Неприятель приближается, Леонид», – передало царю боевое охранение. «Отлично, значит, и мы приближаемся к неприятелю», – ответил царь Спарта. Весь тогдашний мир узнал о фермопилах. Все покоренные персами народы знали, что нападение многочисленного войска Ахеменидов совсем не означает их обязательной победы. Дарий III Ахеменид, безуспешно пытался бороться с Александром Македонским. В 329 году до н.э. Персидское царство было завоевано греко-македонским войском, почти в десятеро меньшем, чем персидское. Земли империи вошли в состав сирийско-вавилонского царства Диадоха-Селевка. 500 лет иранские земли входили в состав Парфии со столицей Ктесифоном на реке Тигре. В 226 году нашей эры Парфянское царство было завоевано Ардеширом, потомком Сасана. Провозгласивший себя царем царей Ардешир стал основателем царства Сасанидов, в которое вошли Сирия, Палестина, Египет, Южная Аравия. Четыреста лет правили Сасаниды на иранской земле. До нас дошло завещание, оставленное своим детям одним из сасанидских царей. «Считайте каждый день вашей жизни страницей вашей истории и остерегайтесь, что в ней не было написано ничего недостойного для потомства». Наивысшего могущества и расцвета государства сасанидов достигло в 531-579 годах, во время правления Хасрова I Анушервана. Анушерван создал новую систему налогов и льгот, его армия, великолепно оснащенная и дисциплинированная, была лучшей в Азии. Он разработал новое законодательство и строго следил за его соблюдением. В землях Анушервана не было разбоев, купеческие караваны спокойно ходили по безопасным дорогам. Он покровительствовал ученым, историкам, философам. Иран Анушервана стал культурным центром, где свободно обсуждались и притворялись в жизнь разнообразные передовые идеи той эпохи. Анушерван справедливый сам рассказывал о событии, изменившем его жизнь. Еще в молодых летах я был свидетелем одного происшествия, оставившего в моей душе сильнейшее впечатление. Однажды я видел человека, идущего пешком, который бросил камень в собаку и перебил ей ногу. Через минуту подбежала лошадь и ударом копыта раздробила ногу тому человеку. Это животное, немного проскакав, попало ногой в яму и переломило ее. Я смотрел на это происшествие, удивляясь проведению, не оставляющему без наказания всякую несправедливость, и с тех пор старался их избегать. В средневековой Европе пересказывали истории из жизни Анушервана. Однажды византийский посол рассматривал из окна дворца прелестный вид окрестностей. Любую симе он увидел небольшой кусок неровной, неухоженной земли, который составлял заметную противоположность совершенствам остального. Посол спросил, почему этот кусок земли неухожен. Сопровождающий посла персидский вельможа ответил, «Эта земля принадлежит одной старухе, которая не согласилась ни за какие деньги ее продать, несмотря на все убеждения государя». Наш повелитель согласился лучше видеть недостаток в красоте дворцовых окрестностей, чем сделать несправедливость насильственным захватом этой земли. Посол сказал, «Этот клочок неровной земли восхищает меня гораздо более всего остального, напоминая о величии души Ануширвана». Наследники Хосрова I проиграли многолетнюю войну Византийской империи. Ослабленное государство в VII веке было завоевано арабами и вошло в состав арабского халифата. Только к концу X века династия Саманидов снова объединила Иран. В середине XI века Иран завоевали турки-сельджуки, которых через 200 лет сломили монголы Чингисхана. В конце XIV века иранские земли завоевал Тамерлан, и только к началу XVI века династия Сифивидов вновь сделала Иран независимым. Выдающийся государь этой династии, Аббас I, правивший в 1587-1628 годах, политически объединил Иран, усмирил непокоренных феодалов и провел в стране удачные реформы. Он украсил свою столицу, Исфаган, построил новые дороги, мосты, караван-сараи, обезопасил торговлю. Прибыль от развития товарного рынка быстро наполнила казну. Династия Сефевидов правила Персией до 1736 года. В середине XVIII века в Иране правили анархия и хаос. В 1794 году власть в Персии захватила династия каджаров. О иранской системе управления уже не говорили так, как один из арабских халифов. «Удивляюсь я этим персам. Они царствовали тысячу лет, и ни одного часа не нуждались в нас. Мы царствовали сто лет, и ни одного часа не могли обойтись без них». Столицей Персии стал новый город Тегеран. Каджары пытались проводить завоевательную политику, но в XIX веке за влияние на Иран боролись Англия, Франция и Россия. В результате русско-иранской войны 1813 года был подписан Гюлистанский мир, по которому к России отошли Карабахское, Гаджинское, Шерванское, Дербенское, Бакинское, Шамаханское, Ханство, Грузия, Дагестан, Мигрелия, Имеретия, Абхазия. Иран даже лишился права иметь военный флот на Каспийском море. По подписанному с участием знаменитого создателя Горя Тума Грибоедова Туркманчайскому миру в 1828 году Россия получила Ереванское и Нахичеванское ханство, а русские подданные стали пользоваться в Персии особыми правами. Междуусобная борьба, невероятный произвол и насилие каджарских правителей разорили не только крестьян и ремесленников, но и большую часть купечества. Европейские путешественники писали о состоянии Персии в XIX веке. Персы – один из самых красивых, умных и талантливых народов земного шара. С густыми черными, как смоль, волосами, черными полукруглыми бровями, из-под которых глядят глубокие глаза, они поражают европейцев силой своей памяти, быстротой соображения и красноречием. Персы очень любят всевозможные рассказы и легенды. В Персии существуют даже странствующие рассказчики. Они ходят по городам и селениям и рассказывают предания и былины о богах и героях. Приход в селение такого рассказчика составляет целое событие. Вся деревня от мала до велика собирается в просторный дом и до поздней ночи слушает рассказы о любимых героях. Среди богатых полей и цветущих долин ютятся маленькие бедные домишки персидских христиан. Несмотря на богатство и плодородие земли, персидские крестьяне очень бедны, у них нет своей собственной земли. Вся земля принадлежит шаху, духовенству и помещикам. Эти земли обрабатываются крестьянами и арендаторами. Собрав урожай, они бросают свои лачуги, уходят к другому владельцу и стараются это сделать до появления сборщиков податей. В противном случае крестьянину придется плохо. Большая часть урожая перейдет в руки сборщика, а крестьянину останется только одно – идти просить милостыню. Кроме сборщиков податей, крестьяне больше всего боятся проезда через их деревни шаха. Часто случается, что крестьяне, узнав о предстоящем приезде, дают взятки своим начальникам «возьми, что хочешь, только избавь от проезда шаха». Иногда жители нарочно портят дороги, сжигают мосты, только для того, чтобы шах миновал их край. Проезд шаха – настоящее разорение, хуже, чем нападение саранчи. Как ураган, шах со свитой проходит по стране, не обращая внимания на зреющие хлеба, вытаптывая и уничтожая урожай. Жители области, через которую проходит Шах, обязаны доставлять ему съестные припасы. Шах аккуратно платит деньгами за припасы, но деньги никогда не попадают в руки крестьян, они остаются в карманах шахских чиновников. Растоптав жатву и отобрав у жителей съестные припасы, Шах едет дальше. Позади осталась бедная разоренная деревня. Персидская пословица гласит «Шах улыбается, чтобы оскалить свои зубы». Стоит Шаху пройти к какой-нибудь области, как часть жителей подбирают свой скарб и уходят в горы. То же самое происходит и тогда, когда область терпит от непомерного взяточничества губернаторов. В бумагах и указах, издаваемых к народу, Шах именуют себя царем царей, блистательным самодержцем, знамением которому служит солнце, великолепие которого превосходит великолепие неба, монархом, армии которого также многочисленны, как звезды на небесном своде и песок на морском берегу. Настоящее состояние персидской армии крайне печально. Армия поглощает больше половины всех доходов страны, а между тем армии в настоящем смысле слова нет. Существуют только части разного состава обучения и вооружения. Такое состояние вооруженных сил вытекает непосредственно из всего государственного строя Персии. Грабеж казны, обирательство низших классов правящим высшим, продажность во всем и всюду, от младших до самых старших чинов в администрации и войске, лежат в основании государственной системы. Вся страна со всем ее государственным устройством составляет как бы добычу десятка тысяч начальствующих лиц, имеющих большую или меньшую долю в дележе. Все места в армии, а также в администрации даются и сохраняются не иначе, как за деньги». Все области находятся в ведении губернаторов, им принадлежит неограниченная власть. Места уездных начальников губернатор раздает с торгов, кто из явившихся больше даст, тому и отдается место. Новый уездный начальник должен заплатить губернатору значительно больше, чем получает казны жалования. Чтобы вернуть себе затраченные деньги, он продается аукциона место, старается взять как можно дороже с покупающего. Чиновники взятками и поборами с населения стараются вернуть себе истраченные деньги. Ни одна народная жалоба не проникает сквозь высокую решетку шахского сада, украшенную виноградом и плющом. Приближенные ловко скрывают от шаха все народные невзгоды. Они лгут и льстят повелителю, уверяя его, что на свете нет более счастливой страны, чем Персия. Впрочем, простой народ и до сих пор верит, что их родина – самая сильная и могучая страна на свете. Трудно себе представить, насколько терпелив и неприхотлив Перс. Он безропотно переносит все наказания, аккуратно платит такие налоги, которые бы в конец разорили бы любого крестьянина и купца. Он может довольствоваться горстью муки и несколькими финиками в день. И только полное отчаяние заставляет его иногда бросить все и уйти в горы. В 1905-1911 годах в Иране произошла революция, была ограничена власть Шаха, отменены титулы, появился Меджелес, была принята Конституция. В 1920-е годы популярность в народе получил профессиональный военный, командир дивизии, военный и премьер-министр Реза Пехлеви. 31 октября 1925 года иранский Меджелес принял решение о низложении Каджарской династии и о передаче власти Реза Хану. По решению учредительного собрания 12 декабря 1925 года, оставшего наследным шахом Ирана Реза Шахом Пихлеви. В сентябре 1941 года новым шахом стал его сын Мохаммед Реза Пихлеви. В 1962 году он провозгласил в Иране начало Белой революции и в течение 10 лет пытался реформировать страну. В 1964 году был отправлен в ссылку лидер шиитов Аятолла хамини К концу 1970-х годов социально-политический кризис достиг в Иране своего пика. В январе 1978 года во многих городах Ирана начались антиправительственные демонстрации, первая из которых в Куме была расстреляна. Во главе оппозиции находилось духовенство. В январе 1979 года шах Мохаммед Резапих Леви выехал из страны. 1 апреля 1979 года вернувшийся из ссылки аятолла Хамейни провозгласил Иран Исламской Республикой. Конституция ввела в Иране исламский образ правления. Вместе с президентом и правительством страной стал руководить совет из 12 высших религиозных деятелей, имеющих титул аятолла. Совет возглавляется руководителем Рахбаром, имеющим право смещать президента Ирана и отменять парламентские законы. На референдуме подавляющее большинство избирателей проголосовало за Исламскую Республику, выбрав ее вместо прежней монархической формы правления. Современный иранский историк Михди Санаи писал, Цель, провозглашенная правительством по созданию системы государственного правления, основанного на учениях пророка Мухаммеда и его последователей, через 14 веков после появления ислама, снова достигнута. Это делает Исламскую республику Иран, возможно, единственным теократическим государством XX века.